Конец чёрного рабства. Учисть негров-рабов стала возбуждать протесты европейского общества ещё в XVIII веке. В Англии уже в 1798 году возникло первое против невольничье общество Африканская ассоциация. В 1808 году последовало запрещение некроторговли. В 1823 году Запрещение перевозки рабов из одной колонии в другую. В 1834 году полное освобождение с обязательством отпуска на волю через 4 года. Торговля неграми была приравнена к пиратству. Особые военные крейсеры проводили проверки торговых судов в Атлантическом океане. В 1815 году за запрет работорговли высказался Венский конгресс. а в 1834 году рабство было окончательно отменено в Британской империи. Тем не менее, с 1807 по 1847 год из Африки вывезли до 5 миллионов рабов. Страшный удар работорговли нанес запрет рабства в США в 1865 году. Закрылся самый прибыльный рынок. В небольших масштабах Торговля чёрными невольниками продолжалась до конца XIX века, до запрета рабства на Кубе в 1886 году и в Бразилии в 1888 году. Но вообще-то, в конце XIX века стало очевидно, что рабы очень неэффективная рабочая сила. Свободный работник трудился втрое производительнее раба, а стоимость рабов всё возрастала. На Гавайские острова и на плантации во всей Южной Азии и в Африке стали ввозить китайских рабочих хули. Много ввезли, около 6 миллионов. Эти уже ехали за океан сами, спасаясь от голодной смерти в перенаселённом Китае. Их по пути кормили и пускали отправляться за борт. На месте назначения были они не живой собственностью плантаторов. а вели убогое существование плантационных рабочих и полударовой рабочей силы. Получается интереснейшая картина. В странах Европы рабство отменено еще в средние века. В Лондоне работорговля, рабство и крепостное право запрещены в 1102 году. В Исландии рабов нет с 1117 года. В Норвегии... С 1274 года в Швеции, с 1335 года во Франции рабы освобождены в 1315 году указом Людовика X. В Восточной Европе второе издание крепостного права существует с 16 по 19 век. Но это уже не рабское состояние. Права крепостного оговорены в законе. Нам они не показались бы недостаточными, несовершенными, но это уже второй вопрос. Кстати, и про рабство чернокожих рабов в XVIII-XIX веках всё больше оговаривались. Зона произвола со стороны хозяина становилась всё меньше и меньше. В мусульманском же мире рабовладение отменили в XX веке. В Саудовской Аравии, например, в 1962 году Но это формально. Практика рабвладения всё ещё процветает на мусульманском востоке, и больше всего в арабских странах. По крайней мере, часть высшего мусульманского духовенства одобряет рабство. Высокопоставленный и широко известный религиозный сановник шейх Салех Аль-Фавзан во время одной из своих речей утверждал, что рабство неотъемлемая часть ислама. И тот, кто хочет его отмены, является неверным. Далее этот шейх сказал: Рабство это часть джихада, а джихад будет вестись, пока существует ислам. Известно, что часть своего огромного богатства Усама бен Ладан приобрёл, организуя работорговлю в Судане. А в интернете попадаются статьи с духоподъёмными названиями. Саудовцы импортируют рабов в Америку. со ссылкой на статью Даниэля Пайпса в New York Sun от 16 июня 2005 года. Что тут сказать? Каждого жителя земли можно ткнуть пальцем и сказать: ты потомк рабовладельцев. И это будет чистая правда, потому что все мы потомки рабовладельцев. Правда, все мы одновременно и потомки рабов. Немаловажная деталь состоит в том, что наши предки были рабовладельцами и рабами в разное время. Англичане – тысячу лет назад, славянские народы – лет 300 или 500, американцы – 150 лет назад, а арабы и сегодня частично рабовладельцы, частью же потомки рабовладельцев и рабов от силы в третьем поколении.